Глава двадцать первая. Всемирный эксперимент. Модель реального мира. Без ретроспективного взгляда можно увидеть лишь смутные очертания политических подводных течений, формирующих отношения современного мира к воде. Однако то, что видно, раскрывает как новые пути, так и старые механизмы. В двадцатом веке самые богатые общества – Вдохновленные успехом образцовой республики современной эпохи, перестроили водный мир планеты, чтобы оградить своих граждан от воздействия климата и дать своим экономикам конкурентное преимущество. Для этого они обуздали силу воды, позволив тем самым всем людям жить в едином ритме индустриализации. Климатическая система во всех смыслах исчезла из жизни людей. по крайней мере в богатых странах. Никогда еще вода не была так доступна. Там, где она нужна и тогда, когда нужна. Никогда еще люди не могли беспрепятственно передвигаться по ландшафту, занимаясь своими технологиями, проводя каналы, останавливая реки и препятствуя наводнениям. Но в то время, как технологии изменили отношение людей к климату, Доминирующую роль продолжают играть тысячи лет многоуровневых институтов, которые определяли отношения между обществом и водой. Климатическая система меняется. С большой вероятностью она может выйти за рамки нашего недавнего опыта из-за современного влияния на химический состав атмосферы. Выбросы углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива и трансформация ландшафта в беспрецедентных масштабах оказали ощутимое влияние на энергетическое равновесие планеты. Изменение может оказаться самым большим со времен максимума последнего оледенения. Поскольку климатическая система реагирует на это возмущение, гидрология планеты реагирует вместе с нею, заставляя страны разрабатывать новые решения старых проблем. Первостепенное значение имеет вопрос, будут ли нынешние организационные механизмы устойчивыми к таким переменам. 20 век не дал всем один и тот же ответ. После него остались страны с совершенно различными возможностями инфраструктуры и институтов. История воды снова и снова показывает, что общество разрушается в самой слабой точке. Пока еще слишком рано в полной мере осознавать масштабы проблемы, связанной с изменением климата. Однако время от времени климатическая система предлагает естественный эксперимент, который позволяет взглянуть на то, что может произойти в будущем. 2010 год – время первой проверки плотины Три ущелья, того эпизода, что открывал эту книгу, Год особенно сильной южной осцилляции Южная осцилляция – это квазипериодическое явление, когда теплые воды экваториальной части Тихого океана слоем в несколько сотен метров за 3-5 лет смещаются с запада на восток и обратно между Австралией и Перу, подобно гигантским качелям. Ярче всего этот феномен проявляется на поверхности моря, Во время холодной фазы, которая называется Ланинья, в восточной части Тихого океана оказываются более холодные воды, а на Западе теплые, в противоположной теплой фазе Эльниньо ниньо Теплые воды возвращаются на восток. В широком смысле термином Эль-ниньо называют всю южную осцилляцию, а не только ее фазу смещения теплых вод на восток. Южная осцилляция один из наиболее значительных поддающихся измерению естественных сигналов в климатической системе. Она представляет собой также природный эксперимент. Что происходит, когда климатическая система меняется в течение нескольких лет? Во время холодной фазы Ланинья порождает сильный перепад температур на поверхности моря между Перу и Австралией. Неудивительно, что аномальное пятно низкой температуры на экваторе в самом большом океане планеты заставляет атмосферу реагировать. Большое влияние сказывается также на распределении воды по всей планете. Во время типичного состояния ланинья увеличивается количество осадков в Южной Азии и некоторых частях Соединенных Штатов. Эти перемены в свою очередь взаимодействуют с другими, краткосрочными погодными явлениями, вызывая мириады аномальных локальных событий, которые повсюду проверяют устойчивость местных сообществ. Некоторые из явлений несли ответственность за проливные дожди, питавшие Янцзы в июле 2010 года. В первые месяцы 2010 года Ланинья проявлялась особенно сильно. Это стало идеальным экспериментом, чтобы проверить, как станет реагировать общество. История о двух странах. 27 апреля 2010 года Национальная метеорологическая служба США предсказала, что над бассейном Миссисипи что-то должно произойти. Влага перемещается из тропиков в средние широты неравномерно. Спутниковые снимки в микроволновом диапазоне показывают… что она часто распространяется длинными воздушными течениями шириной в несколько сотен километров. Они обходят локальные погодные системы и простираются на тысячи километров. Эти атмосферные реки очень велики. Если сложить их по всей высоте атмосферы, то такой небесный поток может нести столько же воды, сколько Амазонка, или в десятеро больше Миссисипи. В конце весны 2010 года метеорологи увидели, как одна из этих атмосферных рек движется к бассейну реки Камберленд, притока Агайо в Теннеси. Это был хорошо выделенный шлейф, тянувшийся из Южной Америки и принимавший воду как из восточной части Тихого океана, так и из Мексиканского залива. Словно природа решила проложить шланг в тропических морях, чтобы высасывать воду и использовать ее. Чтобы намочить долину Миссисипи, он принес много влаги. Вместе с влагой пришла неустойчивость. Вместе с неустойчивостью непогода. За два дня 1 и 2 мая 2010 года дожди обрушились на центральную и западную часть штата Теннесси и некоторые районы Кентукки, сбросив на ландшафт беспрецедентное количество воды. Река Камберленд представляла собой высокотехнологичную систему, которой через 10 плотин в различных точках управлял корпус военных инженеров. Четыре из них составляли систему контроля наводнений. Крупнейшая из них, Вулфкрик, находилась на самом Камберленде, а три другие – на притоках. Под управлением этой структуры оказывалось чуть более половины бассейна Камберленда, в то время как 44% находились вне контроля, а это означало, что между рекой и населением стояли только судоходные и гидроэнергетические сооружения без серьезных накопительных возможностей. К несчастью, большая часть дождей выпала в неконтролируемой части бассейна. В результате выше по течению объемы противопаводковых водохранилищ оставались неиспользованными, а нижнюю часть бассейна затопило. Первая волна непогоды 1 мая переполнила ручьи и реки, насытив почву водой. Около 19 часов вода перехлестнула и затопила шлюз и плотину Читэм чуть ниже Нашвилла. Довершила дело вторая волна дождя 2 мая. К 3 мая поднялась вода на плотине имени Джеймса Перси Приста на реке Стоунс, притоке Камберленда, единственной из четырех плотин контроля наводнений. положение которой приносило пользу. Вода дошла доверху, и ее пришлось спускать, чтобы избежать катастрофического прорыва. В тот момент мало что можно было сделать. Уровень воды в реках Камберленд и Теннесси побил все рекорды. Погибло 26 человек, в основном в результате резкого повышения уровня воды на реках в нижней части бассейнов, Поскольку река не смогла вместить всю лишнюю воду, сброшенную с небес, концертные залы, спортивные сооружения, предприятия и дома Нэшвилла скрылись под водой и грязью. Ущерб от этих событий составил более 2 миллиардов долларов. Даже векового опыта, встроенного в цемент и ткань институтов, предназначенных для защиты людей, не хватило жителям бассейна Камберленда, чтобы игнорировать реку размером с Амазонку, протекавшую над их головами. Вода движется. Ни одно стационарное решение не будет работать при любых условиях. И тем не менее, какими бы трагичными ни были события Камберленда, они были незначительными по сравнению с тем, что произошло всего несколько месяцев спустя в Южной Азии. Из-за ланиньи к концу весны поверхностные температуры в Индийском океане оказались выше средних. То же самое касалось и количества влаги в атмосфере. Над западной и центральной частью России зависли блокирующие циклоны. Стационарные атмосферные волны, которые поддерживают высокое или низкое давление в течение нескольких дней. Эти циклоны становились препятствием для распространения погодных систем, которые врезались в их края, вызывая ураганы. Один такой край располагался над Северным Пакистаном. С 13 июля в Пакистане было сухо. Из-за сияния солнца с безоблачного неба земля прогрелась до такой степени, что атмосфера стала неустойчивой. Из нижних слоев вверх стали подниматься воздушные шлейфы, словно вода в кипящей кастрюле. 18 июля слабые ветра принесли влагу Саравийского моря, доставляя ее прямо над горячей землей. Топливо для ливней пребывало. Спутниковые фотографии тех дней показывают, что первая буря сформировалась у подножия Гималаев. 19 июля начался дождь. Температуры падали. Дождь увеличивал влажность, усиливая конвекцию. Первые предупреждения от Метеорологического департамента Пакистана поступили еще 20 июля. Погодная система подступила к блокирующему антициклону над Россией, достигнув 21 июля Северного Пакистана. Клокочущая атмосфера превратилась в настоящий полномасштабный ливень. Лахор затопила. Во всех провинциях, кроме Синда, погибло несколько людей. 22 июля подключилась армия. К тому моменту требовалось эвакуировать десятки тысяч человек. Тем временем индийский муссон сформировал область низкого давления над Бенгальским заливом и сместился вглубь суши. 24 июля он добрался до северного Пакистана, принеся дополнительную влагу. Получилась идеальная ситуация для ливня. Постоянное высокое давление над центральной частью России отражало мощные волны в сторону Пакистана, а Муссон тянул туда же воду как с запада, так и с востока. 27 июля вся эта энергия обрушилась на головы пакистанского населения. Появилось еще одно предупреждение о наводнении. Оно стало катастрофическим. Противопаводковые водохранилища на основных притоках Инда Создают всего две плотины – Тарбела и Мангла. Все остальные не контролировались. Наводнение смыли бассейн Инда, унеся тысячи жизней. Из берегов вышли реки Кабул и Сват. При разливах погибли сотни людей. На северо-западе страны усилились оползни, забрав жизни еще сотен. Под водой оказалась пятая часть Пакистана. К 29 июля ситуация оказалась беспрецедентной. 31 июля ООН объявила эти наводнения самыми худшими на памяти живущих. Масштаб бедствия выяснился, когда в первой половине августа вода стала уходить. Погибло почти 2000 человек. В крови нуждались 20 миллионов. Больше, чем во время цунами в Индии, землетрясений в Кашмире и на Гаити, и циклона Наргиз в Мьянме вместе взятых. События 2010 года стали испытанием стойкости США и Пакистана. Степень их успеха и неудачи измерялась ожиданиями водной безопасности, которые появились в 20 веке. До этого уязвимость большинства людей в мире была гораздо ближе к уровню современного Пакистана, чем к современной Америке. И в бассейне Камберленда, и в бассейне Инда события стали катастрофой. Бесспорно, Соединенные Штаты справились лучше благодаря богатству страны. Однако разница в опыте определялась не только богатством. Жители тен могли действовать не только посредством местной инфраструктуры, но и через государство, которое реагирует на их потребности и имеет ресурсы, чтобы их удовлетворять. Это стало возможно из-за использования тех же самых водных ресурсов в течение сотни лет. На той же самой неделе, когда потопы охватили Пакистан, по другую сторону Гималаев плотина Три ущелья в Китае выдержала свое первое испытание, сдерживая такое же наводнение на Янцзы. В конце концов, таково фундаментальное наследие распространения индустриализации на реки планеты, Более богатые страны могут лучше управлять водой, однако часто случается так, что страны богаты, потому что сумели лучше управлять водой, найдя способ, при котором вода в ландшафте отражает гражданский договор, согласующийся с растущим экономически-производительным населением, которое наделено правами. Глубокие корни институтов Однако подводные течения в давних отношениях воды с человеческим обществом текут еще глубже. Основы современной торговли были заложены с появлением прав собственности, верховенства закона и подъема национального государства. К 2010 году эти институты сформировали планетарную сеть, по которой могли распространяться климатические сигналы. Летом 2010 года. Необычно низкое давление, которое гнало воду над Пакистаном во время индийских муссонов, было частью планетарной волны, которая поддерживала высокое давление в Западной Азии. Под летним солнцем ландшафт прогревался. В период с 25 июля по 8 августа в Западной России стояла самая сильная жара как минимум с 1880 года. Температура в Москве была на 18 градусов выше средней. За первые две недели жара сожгла 400 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Пожары в России не редкость, но в том году они были особенно сильными и сильно повлияли на загрязнение городов. Жара и грязный воздух унесли жизни примерно 25 тысяч человек. Однако сильнее всего засуха сказалась на продуктах питания. К 2010 году Россия вернула себе лидирующие позиции на мировых рынках пшеницы. Давно прошли 1980-е годы, время отчаянной отсталости советского хозяйства, когда СССР постоянно импортировал пшеницу. К 2010 году Россия завершила долгий путь обратно к верхушке иерархии в торговле продовольствием и зарабатывала на продаже зерна столько же, сколько на продаже оружия. Аномальные температуры 2010 года привели к засухе в значительной степени накрывшие зернопроизводящие районы России. Всего погибло 17% посевных площадей. В Поволжье, крупнейшем производителе России, урожай снизился на 70%. В целом же он уменьшился на треть. Когда стало понятно, что производство зерновых серьезно пострадает, цены на них выросли. На самом деле цены начали расти еще до падения производства, поскольку участники спекуляций на рынке сдерживали предложение, в то время как рынок наводнили паникующие покупатели, которые стремились скупить доступные запасы, поскольку ожидали повышения цен. Получилось самоисполняющееся пророчество. Российское правительство вмешалось в середине августа. В попытке сдержать изменения выделили некоторые резервы. Одновременно государство запретило экспорт зерна. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить предложение на внутреннем рынке, хотя теперь цены выросли еще больше, поскольку эти продавцы могли свободно продавать свой товар по любой цене. Ожидание продавцов и покупателей а также меры правительства, пытающегося вмешиваться во внутренний рынок, являются мощными усилителями, настолько сильными, что сокращение на треть российского производства зерна, которое составляет примерно пятую часть мирового экспорта, привело к тому, что цены удвоились. Осенью 2010 года картину дополнил Китай. С лета 2009 по весну 2010 года В северном Китае было настолько мало дождей, что без питьевой воды остались 16 миллионов человек и 11 миллионов голов скота. Во время сильнейшей засухи пострадало 4 миллиона гектаров посевных площадей, как минимум четверть вообще не дали урожая. Одни реки потеряли от 30 до 80% воды, другие совершенно высохли, несмотря на некоторые локальные разливы. Озера опустели, погубив рыбу, а ландшафт превратился в пустыню. Начало лета 2010 года облегчения не принесло. Ударила засуха, бывающая раз в столетие. И к октябрю бедствие, поразившее Россию, достигло северо-востока Китая. Опасаясь неминуемой катастрофы, которая поставит под угрозу продовольственные запасы страны, Китайское правительство начало в больших количествах закупать пшеницу на мировых рынках. Последствия этих закупок усугубили влияние запрета импорта из России. В июле цена на пшеницу составляла 180 долларов за тонну, а в августе уже 250 долларов. В итоге к февралю 2011 года она поднялась до 350. Зерновые, в частности пшеница, По-прежнему наиболее важная часть питания людей. От сбора урожая пшеницы зависит 20% продовольствия в мире. Наследие послевоенных экономик и западных субсидий сельскому хозяйству привело к тому, что большинство развивающихся стран пшеницу импортируют. Они потребляют более трех четвертей всего экспорта этого злака. Большинству правительств в этих странах приходится предоставлять дотации. Ограничивая цены для потребителей, обеспечивая продовольственную безопасность за счет государственного финансирования. Эти страны оказываются крайне уязвимыми к изменениям цен на мировых рынках. Все это сделало долю России на рынке пшеницы и влияние волны жары 2010 года важным политическим вопросом для большей части мира и, в частности для Ближнего Востока. Отголоски древности. К осени удвоение цен на урожай из-за аномальной жары в России и засухи в Китае охватило полмира. Особенно пострадали Ближний Восток и Африка, где потребительские цены часто оказывались весьма чувствительными к оптовым ценам на зерно. Усилилось давление на государственные финансы, которые пытались защитить потребителей с помощью субсидий и доходов семей. Затем 19 декабря 2010 года загорелся фитиль, который поджег весь регион. Это произошло в тунисском городе Сид-Бузид. 26-летний уличный продавец Мухаммед Буазизи отказался платить взятку. В отместку полиция конфисковала электронные весы и не разрешила ему продавать овощи с тележки, что было единственным способом прокормить семью. Буазизи совершил самосожжение перед Марией. После этого отчаянного поступка Тунис быстро охватили протесты. 14 января 2011 года, через 10 дней после того, как Буазизи умер от полученных ожогов, президент Зин Аль-Абидин бен Али бежал в Саудовскую Аравию после 23 лет автократического правления. Жасминовая революция в Тунисе положила начало арабской весне. Вопрос, были ли непосредственной причиной восстания цены на продовольствие, не так важен. Важнее то, что уязвимой оказалась продовольственная система, один из важных инструментов социального контроля в руках государства. После падения Бен-Али революция быстро перекинулась на Алжир на западе, а затем на восток, в Ливан. Затем в Йемен. К 25 января 2011 года из-под контроля вышла ситуация в Египте. Египет был крупнейшим импортером пшеницы в мире и примерно 10% от своих доходов от экспорта тратил на импорт продовольствия. Более трети дохода на душу населения шли на еду. Сочетание цен на продовольствие и стремление к демократии воспламенило страну. Улицы заполнили протестующие. Президент Хосни Мубарак попытался успокоить толпу. Когда это не удалось, он попытался решить вопрос насилием. Разгон демонстрантов на площади Тахрир стал роковым. 11 февраля, после 30 лет абсолютного правления, египетский диктатор ушел в отставку. После Египта настал черед Ливии. В Бенгази ливийские силы безопасности жестко отреагировали на протестующих. Вспыхнуло вооруженное восстание против полковника Муаммара Каддафи, которого вскоре убили. Режим Каддафи был свергнут при активной вооруженной поддержке иностранных государств, а не только силами самих восставших. Падение режима Каддафи привело к неожиданным последствиям. За Ливией располагаются Великая пустыня Сахара и Сахель. Этот регион, расположенный между Сахарой и Южным побережьем, включает Нигер, часть Мали, Южный Алжир, Буркина-Фасо, Чад и Северную Нигерию. Эта бедная часть континента с ограниченной инфраструктурой и слабыми институтами оказывалась крайне уязвимой к изменениям количества осадков. Многие люди, жившие за счет сельского хозяйства, часто отправлялись в города в поисках работы, или в другие страны за лучшей жизнью. В 1980-е и 1990-е Каддафи хотел, чтобы Ливия стала центром панафриканской миграции и местом сбора рабочей силы. Он поощрял развитие серьезной миграционной инфраструктуры, маршрутов в пустыне, заправочных пунктов, чтобы помочь жителям Сахеля пересечь Сахару и оказаться в Ливии. Когда его режим пал, эта инфраструктура стала трамплином для мигрантов, пытающихся попасть в Европу через Средиземноморье. Африканцы, спасающиеся от засухи, голода и войны, двигались через эти шлюзы к берегам Европы. Вместе с сирийскими беженцами, спасающимися от войны, вырос поток этих мигрантов, который подпитывал популистский гнев по всей Европе. Воздействие водных событий часто проявляется через самые уязвимые места. Это не означает, что каждая миграция носит насильственный характер или что ее конечные точки не могут приветствовать перемещенных лиц. Однако именно самое слабое место в конечном счете раскрывает уязвимость любого человека. Что дальше? Водные условия, с которыми сталкивается общество, носят не только физический характер. Это результат взаимодействия между климатической системой и институтами, постепенно созданными обществом для борьбы с нею. Засухи сами по себе не вызывают всплески цен на еду, и нехватка продуктов – не единственный фактор социальных волнений. В обоих случаях необходимы неудачи политики. Экономическая интеграция нового тысячелетия – Создала сложную мировую сцену, на которой в беспрецедентном масштабе разыгрывалась диалектика с водой. События 2010 года вызвали возмущение, небольшие по сравнению с теми, что вполне могли произойти, которые выявили некоторые проблемы современного мира. Эти события имели общие черты с тем, что происходило на протяжении столетий и тысячелетий. Есть определенные признаки, что страны уже приспосабливаются к изменениям климата, готовясь к грядущему. По мере того, как центр экономической тяжести смещался на восток, сдвинулся и акцент на водной безопасности, отражая проблемы развивающихся экономик, прежде всего китайской. Нынешнее первенство Китая в водной инфраструктуре и гидроэнергетике оказалось стратегическим выбором позиционирующим страну как доминирующую модель развития в начале нового тысячелетия. Как и США ранее, Китай, вероятно, собирается использовать это положение в качестве инструмента международных отношений. Но в отличие от Соединенных Штатов, Китай пока сосредоточился на технологиях, оставив в стороне явную политическую пропаганду. Такая ситуация вполне может измениться по мере увеличения его веса в мире. Уже проявляются первые признаки этого перехода. Африка – фронтир водной безопасности в 21 веке и тревожный звонок для грядущей геополитики. Огромные финансовые ресурсы и государственные предприятия Китая стремятся экспортировать в Африку свой внутренний опыт инфраструктурно ориентированного развития. За тысячи 2017 годы Китай предоставил этому континенту кредиты на 143 миллиарда долларов, причем их годовые объемы стократно увеличились – со 130 миллионов в двухтысячном году до 15 миллиардов ежегодно за 2010-2017 годы. В основном это финансирование добычи ископаемых, ее энергоснабжение – и транспортировки товаров в порты, откуда они отправляются в быстро развивающийся Китай, который жаждет получать сырье. Не случайно основными получателями стали две самые крупные водонапорные башни Африки – Ангола и Эфиопия. 11 февраля 2011 года, после арабской весны и 30 лет правления свергли хосни Мубарака, Барака, и Египет охватил хаос. На той же неделе в главной англоязычной газете «Аддис-Абебы» «Аддис-Форчен» появилась ошеломительная новость. Рабочие заложили фундамент огромного гидроэнергетического сооружения на Голубом Ниле. Нельзя было выбрать более символичное время для такого объявления. Египет всегда угрожал ответными военными мерами, если какая-нибудь из стран выше по течению, особенно Эфиопия, где расположен исток Голубого Нила, решит построить на реке инфраструктуру для хранения воды. Однако с уходом Мубарака, новой напористой Эфиопии не терпелось осуществить свой план развития. гыс что значит возрождение, мощностью в 6 миллиардов ватт, должна стать самой крупной плотиной на континенте. Инвестиции превысили 5 миллиардов долларов. четверть ВВП Эфиопии на момент объявления о начале строительства. На сцену снова вышел Китай. Он стал образцом развития для Эфиопии, таким же, каким были США для самого Китая столетием ранее. Но в то время как в начале 21 века Китай переживал политические процессы, основанные на республиканизме 19 столетия, Эфиопия на заре 21 века была социалистической республикой, где применялся режим плановой экономики. Влияние китайского опыта на Эфиопию часто изображают помощью одной развивающейся страны другой. Действительно, Китай Дэн Сяопина с его сочетанием государственной инфраструктуры и экспортно-ориентированного предпринимательства стал самым успешным примером борьбы с бедностью в истории человечества. Для многих африканских лидеров китайский опыт казался намного более актуальным, нежели опыт стран, проводивших индустриализацию в XIX веке. Поэтому неудивительно, что тогдашний премьер-министр Эфиопии Мелес Динауи очень хотел получить китайское финансирование для своего масштабного проекта на Ниле. Эфиопия была одной из великих водонапорных башен Африки. И если судить по китайскому опыту, развитие ее рек должно было иметь решающее значение для экономического развития страны. Эта история может оказаться первым шагом в серии перемен в традиционных сферах влияния. Изменения климата вполне могут ускорить такие перемены. Если это приведет еще к одному важнейшему сдвигу в водной геополитике, то ясно одно, природа политических институтов. которые стремятся решать, как следует использовать воду, будет гораздо важнее, чем выбранная технология управления ею. Заключение. История воды на этом не заканчивается. Она будет разворачиваться дальше, движимая глубочайшим противоречием между оседлым обществом, пытающимся жить совместно, и движущейся водой. С тех пор, как первые сообщества боролись с водой, стекающей с отступающих ледников, с тех пор, как люди стали рассказывать о ней. Вода стала доминирующим фактором в отношениях человечества и окружающей среды. До наших дней дошли истории о великих потопах, о ландшафтах, преобразованных водой, о реках, мощь которых была выражением силы живущих в них божеств. Они отразили сильнейшее ощущение уязвимости, которая с тех пор стала общей чертой человеческих культур. Человечество ответило на эту уязвимость. Подавляющая часть управления водными ресурсами, даже сегодня, включает изменения ландшафта, которые были технически доступны на протяжении столетий, а в некоторых случаях и тысячелетий. Великий канал в Китае до сих пор самый длинный на планете, прорыли между 7 и 13 веками нашей эры. Старейшие фрагменты канала относятся еще к пятому веку до нашей эры. Большая Клоака, часть современной канализационной системы Рима, датируется шестым веком до нашей эры. Канал Лагаша между Тигром и Ефратом все еще наполнен водой спустя 4000 лет с лишним. История воды Это не просто история технического прогресса. И так не потому, что технологии отсутствуют или недоступны. Дело в том, что история воды – это в первую очередь история политических институтов. Зарождение государства, развитие торговли, культурная адаптация к сложным условиям, политические институты, возникшие в далеком прошлом или доставшиеся оттуда – Накопление экономических ресурсов, умноживших мощь общества. Все это происходило по мере того, как общество училось противостоять наводнениям, ураганам и засухам. Решало, где селиться и как жить. И как в ходе этого процесса приспосабливать собственную организацию. Все это сформировало институты и поведение общества. Никакие другие физические условия, воздействующие сегодня на общество, не связаны так неразрывно с природой и развитием политических институтов. Никакое иное вмешательство не подходит лучше для использования и усиления власти государства. Эта книга началась с истории доктора Сунье Цена. Он был революционером, мечтавшим о лучшем будущем своей страны. Программа которую китайский лидер оставил после себя, помогала следующим правительствам, давая историческое оправдание собственным современным мечтаниям Китая. Однако Сунь Яцен не просто описывал ландшафт. Он представлял грядущие республиканские институты, мечтал о конституционной демократии, в которой баланс сил защищал бы своих граждан от тирании, с которой он столкнулся в последние годы Цинского Китая. Воображал государство, основанное на республика, приверженное повышать благополучие своих граждан и нацию, обретшую суверенитет. Та образцовая республика, которую представлял Суньецен, стала продуктом столетий преодоления затруднений, временами насильственного между индивидуальной и коллективной волей, В его время самой выдающейся реализацией республики были Соединенные Штаты, которые разработали сложную систему местных органов власти, властей штатов и федерального правительства, создававшую сложный баланс сил. Эволюция этой системы стала ответом на необычный водный ландшафт страны. Он родился из отношений между отдельным фермером и подавляющим характером фронтира, Между индустриализацией и реками страны. Между поливным земледелием и положительным сальдо торгового баланса. Именно на ландшафте иностранной водной географии Америка сформировала свой общественный договор. В этом конкретном смысле образцовая республика Суньяцена, в точности как Соединенные Штаты, была водным государством. Настоящим водным государством. Через труды Платона и Аристотеля, Тита Ливия и Цицерона, Макиавелли и Монтескье проходит непрерывная нить, определяющая сложную организационную архитектуру, главной целью которой является общественное благосостояние – республика. Это сочетание институциональной власти и предоставления прав гражданам, прав личностей и коллективной ответственности. проверяется в той сложной передаче возможности действовать от отдельных людей к государству, которая требуется при современном управлении водными ресурсами. Современная республика вступила в сделку обеспечить исчезновение климатической системы в обмен на право осуществлять абсолютный суверенитет над ландшафтом и на финансовые ресурсы для поддержки развития инфраструктуры. Государство. основной инструмент политической организации общества, стало единственным действующим лицом при управлении водой. Его внутреннее и международное поведение определило реакцию общества на силу воды на планете. Когда через сто лет часть мечтаний Суньяцена реализовалась с появлением плотины Триущелья, случайный наблюдатель мог бы прийти к выводу, что это великое строительство стало необходимым техническим ответом на современные проблемы управления разливами и производством гидроэнергии. С этой точки зрения доктор Сунь, возможно, оказался провидцем, считая это необходимым. Однако он всего лишь вдохновил будущих лидеров на мысли о техническом вмешательстве, которое произошло только тогда, когда соблюли экономические и технические условия. однако это еще не вся история отношения между водой и обществом на протяжении тысячелетий показали, что реакция общества на мощь воды состоит из неразделимой смеси технических и организационных мер. Воля общества выражается главным образом не в инженерных методах, применяемых к ландшафту, а к адаптации общественного договора. Вот в чем заключалась мечта суньецена Выраженное в ответ на ландшафт Китая. Стремление к водной безопасности неотделимо от судьбы институтов, которые ею управляют. Это переносит историю в современный Китай. За первые два десятилетия 21 века страна вылила в свои реки бетона больше, чем любое другое государство в истории. В своем желании развиваться экономически Китай неустанно стремился к искусственному водному ландшафту. На первый взгляд такая модернизация – это просто отражение желания государства инвестировать в благополучие своих граждан. Но одна из величайших иллюзий современности, по крайней мере с тех пор, как рынки стали главным организующим принципом социальной деятельности, то, что современная жизнь возможна по той причине, что наконец разорваны глубокие отношения, связывающие общество и воду. Это иллюзия, что дар искусственных ландшафтов освобождает общество от воздействия изменчивого климата. И эта иллюзия служит цели – оправдать передачу экологической деятельности государственной бюрократии подальше от общественных дебатов. Снова встает вопрос – что случится, когда? а не если эта иллюзия развеется. Никогда еще сообщество по всему миру не ценили так высоко идеалы прав у граждан и потребителей, одновременно отдаляя их от власти в вопросах такой жизненной важности. Они живут на службе производительной экономики, без вмешательства изменчивой природы. Постоянная сделка между индивидуальной безопасностью и делегированием коллективной власти государству чрезвычайно хрупка. Она уязвима для порчи, несоответствия ожиданиям, искажений и захвата. Яснее всего это становится тогда, когда республики выходят за рамки своего суверенитета и становятся империями. Соединенные Штаты использовали в отношениях с остальным миром ту же технологию, что применяли дома, но эти инженерные решения столкнулись с другими институтами стран-получателей. Управление водой больше не было средством заключения справедливой сделки с обществом, частью коллективного договора, в котором управление ландшафтом делегировалось в обмен на повседневную жизнь, в которую не вмешивается вода. скорее оно становилось экономическим обменом между государствами актом покровительства за добычу ископаемых или лояльность сегодня аналогичного подхода придерживается китай во многом таким же образом его государственные предприятия предлагают китайские технологии созданные китайскими рабочими и специалистами и финансируемые за счет китайских сбережений менее ясно Какой международный порядок преследуют эти вмешательства? Менее ясно, какие политические принципы собирается распространять Китай? Этот важнейший вопрос вскоре станет актуальным. Поскольку климатическая система эволюционирует в ответ на изменения в химическом составе атмосферы, она бросает беспрецедентный вызов инженерным и институциональным решениям. Возможные трещины станут проверкой устойчивости в приспосабливаемости общества. Катастрофы – это мощный источник политической энергии, которую можно легко использовать как для следующего шага в создании государства, так и для угнетения. Идеальное республиканское государство служило обществу, направляя коллективные ресурсы на службу, если не вдаваться в детали общественному благу. Однако ситуация всегда может стать неустойчивой. Авторитарное государство, которое может занять его место, или империалистическое государство, использовало борьбу общества с природой как орудие контроля. Когда борьба с водой выходит на поверхность там, где стенки институтов и инфраструктуры тоньше всего, разрушение сообществ, вынужденная миграция пострадавших от засухи, переселение людей, чтобы освободить места для строительства, все это может разрушить тут тщательно сконструированную иллюзию, что поддерживает власть государства над ландшафтом. Влияние изменений климата на воду будет распространяться не через реки или поймы мира, а через институты человеческого общества. Сегодня общество больше, чем когда-либо, связано своими ожиданиями в отношении водной безопасности. То, что произойдет, когда общество в какой-нибудь точке планеты не сможет или не будет соответствовать этим ожиданиям, определит будущее каждого человека на планете.